Глава 4. Детектив Фокс Сколько ни старайся, избежать разговора с боссом не получится. До полудня Фокс изворачивался ужом, маневрируя так, чтобы не столкнуться со старшим группы. Наклонялся в самый нужный момент над рабочим столом коллег, ставить их в тупик своим поведением, когда начальник отдела пристально смотрел поверх стеклянных перегородок, явно кого-то выискивая. Избегал общественных мест и не подходил к кокетке секретарши. Да что там, даже к кофемашине с пончиками не подходил. Но стоило только собраться на оперативное задание, надеть шляпу и повернуться, как нос к носу столкнулся с боссом, толстым малым, модником и моделью, Мечтой всей бухгалтерии с третьего этажа. «Фокс!» — радостно прочавкал босс, стараясь проживать пончик. «Нелегкая задача, когда у тебя набит до за рот». Толстый мачо припал к большой чашке латте, шумно прихлебнул от души. Крякнул, прожевывая. Осуждающе покачал головой, своим правильным как шар черепом. Вот почему он нравился всем из бухгалтерии. Вот в чем секрет харизмы. «Да, господин старший детектив», — ответил Фокс, слегка прикладываясь пальцами к краю шляпы. «Сдает старина, что ты и бегаешь от меня». «Да как вам такое могло прийти в голову?» Возмущение Фокса не знало границ. Сам же он лопался от усердия, старательно тараща глаза. Оставалось только руки по швам вытянуть, но это было бы явным перебором. Могли и раскусить. «Как видишь, пришло! Закрыл дела в черном гетто!» «Закрываю, сэр», — бодро отрапортовал Фокс. «Остались нюансы. Надеюсь, никаких сложностей?» с упором спросил босс слегка кривясь и вскидывая бровь фокс вечно тянул с отчетами подсовывал бумажки в последний момент и их не раз приходилось переделывать ты ведь не испортишь мне статистику парень конец месяца жду от тебя результата завтра сэр с утра на вашем столе обещаю «Завтра? Нет, дружок, сегодня вечером». «Да, босс, будет сделано». «Не подведи меня». Старший детектив кивнул, разворачиваясь, отыскивая взглядом новую жертву. Вспомнив, он с легкой усмешкой всезнайки поинтересовался. «Ты ведь не нашел никого?» «Нет, сэр». Уныло признался Фокс, отводя в сторону глаза. Поражение было признать нелегко. «Ни не хакера, не био!» Начальник отдела уже откровенно улыбался, подмигивая заинтересованным сотрудникам, что высунулись из своих стеклянных будок, привлеченные зрелищем разноса подчиненного боссам. «Нет, сэр!» «Ну, хоть вышел на цепочку хитрых киборгов, затевающих конец света!» «Нет, сэр!» Фокс снова покачал головой. Начальник явно над ним издевался, показывая свою власть. И эти подхалимы, такие же сотрудники отдела, как и он, сейчас радостно ржали в своих конторках. «Тайный заговор! Бу!» «Босс!» потряс рукой и покривился, изображая из себя монстра. Кто-то из сотрудников не выдержал и прыснул. Все знали о навязчивых идеях Фокса, считая парня слегка тронутым. «Восстание пылесосов, метелок, конец света, засилье био». Да, есть над чем посмеяться. А ведь нормальным был парнем, пока не женился на работе. «Тик-так!» До вечера! Напомнил босс, делая очередной большой глоток. Так-так, уныло пробормотал Фокс.